Глава пятая. За столом воцаряется гробовая тишина. Ульяна растерянно хлопает ресницами, Лили стремительно бледнеет. Вова же наоборот багровеет. "Сонь, он просил тебе передать, что останется в больнице до понедельника", говорит Сережа спустя минуту тишины. "С переломом руки разве кладут в больницу?" восклицаю и хватаю за телефон, чтобы позвонить Нику. Он просил передать тебе, чтобы ты ему пока не звонила. Поспешно добавляет. Это еще почему? И почему он вообще позвонил тебе, а не мне? Ему только наложили гипс, приехали его родители. В общем, он сказал, что сам тебе позвонит, когда останется один. Когда я ломала руку, меня не клали в больницу. Комментирует Ульяна. Но у него там еще какие-то ушибы от падения. Его предки решили перестраховаться. Поскользнулся как же. Зло выпаливает Лиля. Это же как надо поскользнуться, чтобы сломать руку и лечь в больницу? Подруга тяжело дышит и мнёт в руках салфетку. Это все новенький. Это он. Внутри все холодеет от ужаса, когда я вдруг понимаю, что Лиля права. Ну, конечно. Никита захотел разобраться с Соболевым, а тот... Мне становится дурно. От того, насколько этот тип опасен и неадекватен. Какой-то чертов псих. Да подожди, успокаивает ее Вова. Может, Ник и правда поскользнулся. Так я и поверила. Поворачивает голову ко мне. Соня, скажи своей маме, чтобы исключила этого урода. Не успел прийти, а уже руки людям ломает. Я предлагаю навестить завтра Никиту и спросить его, что было на самом деле. Примирительно предлагает Сергей. Сейчас мы делаем поспешные выводы. Вечер безнадёжно испорчен. О том, чтобы продолжать празднование, даже не может быть и речи. Лиля звонит папе, через полчаса он приезжает и оплачивает счет. Мне ужасно неудобно перед подругой за то, что косвенно по моей вине ее день рождения оказался омрачён. Я лепечу извинения, но Лиля только отмахивается. «Ты тут ни при чем, Это все новенький. Он опасен для общества, его нужно изолировать». Домой я возвращаюсь разбитая и без настроения. Настенька выбегает из своей комнаты и мчится ко мне. «Соня пришла!» Подхватываю сестру на руки, целую в щеку и опускаю на пол, принимая снимать с себя верхнюю одежду. «А у нас в садике скоро утренник». «Хорошо». «Ты придешь?» «Конечно». «Я буду танцевать и петь песенку». «Хорошо». «Соня, а почему ты такая грустная?» Тут же сникает сестра. «Тебя кто-то обидел?» Из кухни выглядывает мама. Дома она мягче и добрее, чем на работе. Иногда мне вообще кажется, что это два разных человека. Как отметили, я ужин готовлю, но ты, наверное, не голодная? Нормально, я попью с вами чай. Папа где-то через полчасика вернется с работы и сядем за стол. Угу. Мама возвращается на кухню, а я, вымыв руки, плетусь к себе в комнату. От Никиты до сих пор ни звонка, ни сообщения. Не включая света, я падаю на кровать и закрываю глаза. Еще утром я вела сестру в садик в полной уверенности, что сегодняшний день будет прекрасным и замечательным. А на деле оказалось все с точностью да наоборот. Новенький. приятно только мысль о нем становится не по себе. Вспоминаю его дерзкий взгляд, и мурашки по коже бегут. Соболев так смотрит, как будто насквозь видит и мысли читает. Удивительно, как легко Полежаева с ним заигрывала. Я пока сидела с новеньким за одной партой, думала посидею. Рядом с ним мне было не то чтобы страшно, а скорее неспокойно. Все время не покидало чувство опасности. И усиленно работал инстинкт самосохранения. Как будто Соболев может нести для меня реальную угрозу. Но ведь это на самом деле не так... И даже если действительно руку Никите сломал Соболев, то конкретно для меня он чем может быть опасен? Он же не будет бить девочку. Дверь моей комнаты открывается и заглядывает головка стены. «Соня, ты спишь?» – спрашивает шепотом. «Нет, иди ко мне». Настенька плотно закрывает дверь и спешит забраться ко мне на кровать. Обнимаю сестру и прижимаю к себе, запуская пальцы в ее мягкие шелковистые волосы. «Почему ты грустная? Тебя кто-то обидел?» «Нет, просто устала». «А что ты делала?» «Училась. А потом ходила на день рождения к Лиле». «А я буду танцевать на утреннике с мальчиком». «Хорошо. Его зовут Тима. Меня передёргивает. Перед глазами снова становится лицо Соболева. Сильное, уверенное в себе и для многих девушек наверняка красивое. Интересно, зачем он поменял школу в феврале? За несколько месяцев до окончания. Надо будет спросить у мамы. Впрочем, какое мое дело? Из прихожей доносится хлопок входной двери. И Настя тут же подскакивает. Папа пришел. за всех ног несется к нему. Мой отец – судья. Я ужасно сильно горжусь папой. Ведь он наказывает настоящих преступников. Воров, убийц, насильников, наркоторговцев. В детстве я считала папу Бэтменом, который спасет мир от зла. Мне казалось, что черная судейская мантия похожа на костюм этого мультяшного героя. Я поднимаюсь с кровати и тоже иду встречать папу. Настенька уже забралась ему на шею. «Привет, пап!» – обнимаю его. Отец чмокает меня в макушку. «Как дела в школе?» «Все хорошо. Минут через двадцать мы собираемся всей семьей на кухне». У меня нет аппетита, поэтому я просто пью чай, слушая щебет сестры вперемешку с рассказами родителей о работе. В глубине души я надеюсь, что мама скажет что-то о нашем новеньком. Кто он и откуда, но родительница молчит. Меня же уже настолько распирает любопытство, что еле удается спокойно усидеть на стуле. Соболев стоит перед глазами. И как я не пытаюсь его прогнать, никуда не уходит. Я до ужаса возмущена им и его поведением, но любопытство сильнее меня. А у нас в классе новенький. Восклицаю, не выдержав. Позаряется секундное молчание, я замечаю, как мама недовольно поджала губы. «Да?» – удивляется папа. «Кто?» «Трудный подросток из неблагополучной семьи», – сухо отрезает мать. «Теперь моя очередь удивляться». «Трудный подросток из неблагополучной семьи?» Переспрашиваю, не поверив. Да. Я от изумления приоткрываю рот и тут же его захлопываю. Зачем ты его тогда взяла? Спрашивает папа. Я сначала не взяла, сославшись на переполненность классов. Но его мать написала на меня жалобу в департамент образования. И мне позвонили. Прошлось взять. А других причин для отказа у тебя не было? Нет. Вдобавок он победитель множества олимпиад по информатике. Его называют юным хакером. Сложно найти причину для отказа олимпиаднику. А почему он решил поменять школу за несколько месяцев до окончания одиннадцатого класса? Спрашиваю, набравшись смелости. Понятия не имею. А откуда ты знаешь, что он из неблагополучной семьи? Я звонила директору его прежней школы. Она рассказала. Папа переводит разговор на другую тему, а я опускаю задумчивый взгляд в кружку. Под характеристику трудного подростка Соболев, допустим, подходит. Но на выходце из неблагополучной семьи он совсем не похож. Но с однажды училась девочка из очень бедной неблагополучной семьи. По ней было видно. Она ходила в школу как оборванка, нечесанная и неумытая. А однажды она заразила весь класс в шаме. У меня тогда были волосы до пояса, а из-за шеи пришлось коротко подстричься. Родители всех моих одноклассников стали на дыбы и пошли к маме с требованием, чтобы девочку исключили. Угрожали написать на родительницу жалобы. В общем, не знаю как, но маме удалось добиться ухода той девочки из нашей школы. Так вот, я это к чему? Соболев в белоснежной и идеально отглаженной рубашке, модных черных джинсах и темберлендах совершенно точно не был похож на подростка из неблагополучной семьи. После ужина я помогаю маме убрать посуду, поглядывая на экран своего телефона в ожидании сообщения или звонка Никиты. Соболев по-прежнему не выходит из головы, что уже конкретно начинает меня бесить. Почему я столько думаю о нем? Соня зовет меня мама. Что? Выдавливаю на губку средства для мытья посуды и принимаюсь мыть сковородку. Мне не нравится новенький мальчик, который пришел в твой класс. Я бы не хотела, чтобы ты с ним близко общалась. Я так и застываю со сковородочкой в руке. Мамин тон, как всегда, спокойный и мягкий, но нотки стали в голосе заставляют повиноваться. Я и не собиралась с ним общаться, у меня есть друзья. Просто ваша учительница по алгебре рассказала мне об инциденте на уроке с участием новенького Никиты. Мама замолкает, а я чувствую на себе ее вопросительный взгляд. Она ждет от меня объяснений. Ну, Ирина Александровна сказала Соболеву, что он может сесть на любое свободное место в классе. Вот он и сел. С тобой. Да. Мама закрывает холодильник и подходит ко мне. Нежно проводит ладонью по моим волосам. Сонечка, ты же у меня умная девочка, и не будешь связываться, не пойми с кем. Внутри все обмирает. Я держу в руках сковородку и чувствую, как дрожат пальцы. Конечно, не буду, мам. Отвечаю севшим голосом. Зачем мне? У меня есть друзья. «Хорошо», – целует меня в щеку. Родительница уходит, а я остаюсь домывать сковородку. Но не делаю этого, а тупо пялись перед собой в одну точку на белой кухонной плитке, слушая шум воды из крана. Снова перед глазами новенький. Прогнать бы на вождение, вот только не получается. В голове звучит его голос и белоснежка, сказанная немного насмешливо, но кажется, что по-доброму. Телефон на стуле издает громкий звук входящего вызова, приводя меня в чувство. На экране горит Никита.